«Не нравится мне эта затея», — шепнул в ухо мой звереныш. Я с ним была полностью согласна. На меня всего на мгновение накатило оцепенение, будто что-то внутри сопротивлялось подобной авантюре. «А как ты планируешь туда попасть? Ведь лес закрыт для посещений. Необходим специальный амулет переноса». Нахмурилась Шая. «У меня есть несколько штук». «Остались в моей семье еще с того дня, как отец служил наемником», — отозвался парень. «Я могу каждому вручить, чтоб в случае чего могли покинуть это место». И так у него все гладко получалось, что наводило на хорошие размышления. И в то же время это ведь лояр. Наверняка он ничего плохого не замышляет, а опасность... Так ведь в лесу с монстрами по определению не может быть спокойна. Легких денег не бывает, а хочешь заработать, стоит приложить усилия, рискуя жизнью. Но вот беда, меня подобные игрища не привлекали, хотя стоило все же до конца разобраться. Расскажет мне, наконец, хоть кто-нибудь, что это такое и где находится? Напомнила о заданном ранее вопросе. Хотелось бы иметь представление, куда нас приглашают погулять. «Ты ведь слышала о прорывах? Какая гадость оттуда выползает?» Начал Трей. Я кивнула, так как об этом уже и правда прочла. «Так вот, многих чудовищ из других миров закидывают в одно место. Его же потом назвали запретным лесом. Выйти монстры из него не могут, там стоит защита. Убивать их не стали, потому что наши архимаги периодически проводят на них свои опыты, Так как существуют монстры, на которых магия не только не действует, но и питает. Поэтому после каждого прорыва портал в запретный лес работает едва ли не постоянно. С недавних пор наши экспериментаторы, чтобы самим не рисковать, кинули клич. Тем, кто принесет из этого леса чудовище, они платят большие деньги. Многие смельчаки сразу полезли, решив получить легкие деньги. Но не у всех это получилось. А только за последние десять лет количество чудовищ увеличилось, поэтому соваться туда стало втройне опасно, отрезала шая, с укором, смотря на лояра. Парень сник. Я просто не знаю другого способа сразу получить нужную сумму, поведал он тихо-тихо, ни на кого из нас не глядя. Мы пойдем с тобой. Вырвалось у меня. «Ох уж эта жалость! Правильно дед говорил, когда-нибудь она меня погубит!» «Лайра, ты уверена?» — сомнением поинтересовался Трей, осуждающе смотря на друга. «Ага», — стараясь казаться беспечной, подтвердила я. Уже через секунду я пожалела о своих словах, но поворачивать назад не в моих правилах. Пришлось сделать едва ли не радостное лицо от подобной авантюры. Вот только моя идея никому не пришлась по душе, но вслух говорить никто ничего не стал. Проныра не сдержался, покрутил лапой у виска. Еще что-то буркнул по поводу того, что хозяйка сбриндила. Не знаю, что это такое, но смысл уловило. Правда, реагировать не стала. «Тогда идем прямо сейчас», — воспрянул духом лояр, первым вскакивая со стула. Роль с напарницей вздохнули, поднялись, посмотрели на меня, все еще сомневаясь в моем решении, но отправились к выходу. В груди зудело предчувствие, но чего именно, я пока не могла понять. Глянув на Проныру, понадеялась, что он чувствует то же самое, а значит, поможет разобраться в происходящем. Но звереныш молчал, только сильнее прижимался ко мне, обнимая за шею. Я хорошо чувствовала его молчаливое неодобрение. Но при всех ругаться он не стал. Думаю, наедине выскажется в своей беспардонной манере. Оказавшись на улице, мы свернули в противоположную от учебного корпуса сторону. На миг тролль остановился, вперив взгляд в спину друга. Шая тоже притормозила. А я вместе с ними, так как не понимала причины задержки. «Лояр!» «А ты куда идешь? Просишь отправляться с полигона?» — удивился Трей. «Зачем с полигона? Ты собираешься всем и каждому объяснять, куда мы собрались? Так повесь на шею табличку, что мы идем в запретный лес. Не успеем воспользоваться порталом, как явится ректор, порушит наши планы, и все. Потом будет поздно», — протянул юноша. «Мне показалось...» Он с трудом сдерживает раздражение из-за необходимости объяснять очевидные вещи. Или его раздражали сами уговоры. Эта мысль пронзила как стрелой. «Просто именно с полигона уже уходили в запретный лес. Там налажен портальный переход. С другого места нас может закинуть непонятно куда». Все еще сомневался зеленокожий. «Я не в первый раз туда отправляюсь». «Мои кристаллы еще ни разу не давали осечки, поэтому можешь не волноваться», — усмехнулся Лояр. «Хорошо. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — покачал головой тролль. «А мне стало страшно. Куда я ввязываюсь?» «В академии без году неделя, а уже на приключения потянуло. Мало мне было вчерашнего, когда от ужаса едва сознание не лишилось, так сейчас сама лезу непонятно куда». Да, помочь я всегда рада, но не ценой же собственной жизни. Хотя, может, там не так уж и опасно. Мне просто хотелось себя успокоить и приободрить. Получалось слабо. Пока шли, я все время пыталась сообразить, что во всем этом меня смущает. Но вроде ничего необычного не было, а в душе шевелилось предчувствие чего-то упущенного неужели тут единственный способ заработка это подвергать жизнь опасности и снова в своих рассуждениях дошла до того что все таки ничего еще не знаю об этой стороне мира и ведь изучить все еще некогда надо будет послать всех к грани засесть за книги и освоить необходимый материал или попросить того же трея рассказать чтоб не читать все подряд мы оказались за парком и когда успели его пройти, что я даже не заметила. Но первым остановился лояр. Указав рукой на нарисованный круг, попросил всех встать в него. Тролль вдруг нахмурился. Пересекать черту не торопился. Вместо этого как бы, между прочим, поинтересовался. — Ты уверен, что это то место, которое нам нужно? — Ну да, я же говорил, не в первый раз туда наведываюсь. Легко отозвался парень. «А что тебя смущает?» «Всего лишь иманации тьмы. В запретном лесу их нет, потому что для тьмы там все закрыто. А от портала ею несет сильно», — с легким упреком выдал Трей. «Да ладно тебе, это наверняка от моего последнего посещения. Я тогда удирал оттуда скачками. Пришлось через темную и сумеречную империю пробираться. Кто-то исказил мне выход». Вот и остались эмонации. Надеюсь, так оно и есть. В голосе Трея прозвучала угроза. И, кстати, ты нашел, кто исказил тебе пространство? И где это было сделано? В самом лесу или до того, как ты в него отправился? Это я к чему спрашиваю? Наверняка искажение сохранилось, иначе от портала не несло бы так темной силой. Не знаю, я в этом так и не смог разобраться признался Лояр. А потом и вовсе позабыл. А искажение, говорю же, это остаточная реакция. Я все починил и даже уже проверил. Только я собралась первой вступить в круг, как передо мной будто стена выросла, а все тело как в липкую массу попало. Проныра захихикал на ухо, даже не смог сдержать своей язвительности. «Вот! Даже само пространство против, чтобы мы туда отправлялись!» думаю не стоит этого делать лайра откуда ты этого умника достала может ему рот заклеить все таки не сдержал злости лояр я сейчас тебя заклею всего поговорим мне еще возмущенно засопел лар силенок не хватит огрызнулся юноша если испугались и передумали так и скажите и я отчетливо поняла нас пытались подбить на слабо. И ведь могло прокатить, потому что слабым выглядеть никто не хотел. На меня по-прежнему не пускало кругу, как не пыталась я в него войти. Еще и лояр стал ужасно раздражать уже тем, что